Глава 46. Эльви. На работу со скрытыми файлами Картасара требовался не один день. Эта задача приводила Эльви в ужас. Уинстон Дуарте верил не только в способности Картасара, но и в его личную преданность, и в то, что Картасар говорит ему правду. Изменение тела Дуарте при помощи протомолекулы представляло собой наихудший образец научного эксперимента. неконтролируемого, неэтичного, спекулятивного и рискованного. Картасар преувеличивал свою уверенность в результате и преуменьшал риски, использовал процедуры, основанные лишь на догадках, возникших во время изучения Кары и Ксана, и одержимо собирал данные. Его записи нагоняли жуть не хуже любого фильма ужасов. Когда Дуарте неожиданно изменился, перестал нуждаться во сне и обрел новые чувства, Комментарии Картасара тоже изменились. В них, может и неосознанно, проникла горечь, зависть ко всему тому, чего он не может испытать. В голове учёного зрела алчность, которую он не замечал. Эльви старалась просматривать всё в более-менее хронологическом порядке, но это оказалось сложнее, чем она ожидала. Во-первых, ей не давалось сосредоточиться вражеский флот в Лаконии. Трехо уверял, что антивещество больше не пропадало, а сыплющиеся на планету обычные ядерные боеголовки, пусть и ковая опасность, которую легко нейтрализовать. У Эльви начались кошмары, и сон не приносил ей отдыха. Во-вторых, Картасар не структурировал работу в хронологическом порядке. Заметки по одному из первых шагов протомолекулярные модификации находились в тех же файлах, что и данные по предварительному сканированию Терезы Дуарте. Результаты МРТ и БИК-спектроскопии Кары Иксана из ранних исследований соседствовали с записями о структуре белка крови Дуарте, сделанными Картасаром за день до смерти. В этом были и некоторые плюсы. Перескакивая во времени туда-сюда, Элви начала понимать не только одержимость Картасара, но и путь, по которому он прошел, перемену. Ранние записи, касавшиеся Терезы, в целом напоминали план относительно Дуарте с небольшими вариациями. Решение убить её и отдать дроном ремонтникам посетило его совсем недавно, и оно как-то выбивалось из общего ряда. Обычно Картасар рвался вперёд, пробуя новое. Решение притормозить и изучить поглубже нечто фундаментальное совершенно не подходило этому заядлому первооткрывателю. Анатолико не сразу вычислила, кто убедил его отклониться от обычной стратегии, и догадавшись, рассказала только Фаизу. Холден недоверчиво переспросил муж. Джеймс Холден не доумел, как Ташара убить Терезу. Я не знаю, сказала Эльви. Но я так думаю, возможно. Они собирались на приём по случаю дня рождения Терезы Дуарте. Эльви заказала жёлтое платье. На экране оно выглядело чудесно, но сейчас её одолевали сомнения. Она не видела Фаиза несколько дней, уходя в лабораторию рано и возвращаясь поздно. И сегодня поступило бы так же, если бы Трах не настоял на соблюдении приличий. Что становилось всё сложнее, учитывая подозрительное отсутствие Эдуарто и новости о том, что враг уничтожил Эсмениц Мамматус. "Ерунда какая-то", возразил он, но Эльви поняла, что муж ей поверил. Зачем? С чего бы? Запись не была скрыта. Она находилась среди медицинских сканов и анализов крови Терезы, простая и открытая, как напоминание найти свежие носки. Аргумент Холдена верен: рассмотреть возможность перезапустить протокол с дополнительным субъектом. Все последующие записи предполагали, что Тереза Эдуарте к началу процесса уже мертва. Ещё одна заметка, по всей видимости, содержала тезисы для разговора с первым консулом. При вашей продолжительности жизни она всё равно умрёт раньше. Важно, чтобы мы извлекли из её жертвы как можно больше знаний. В природе дети постоянно погибают, здесь то же самое. Но Элви всё время возвращалась к этому. Аргумент Холдена верен. Она была, хмм, она Наследница империи, сказала Эльви. Если бы Картасар превратил её в лабораторную крысу, это могло бы дестабилизировать Лаконию, прервать линию наследования. Чёртовски длинная игра, отозвался Фаис, обуваясь. Всё это объясняет, откуда Холден знал, но зачем тогда он предупредил нас? Не смог с этим примириться. Холден порядочный человек. Порядочным людям трудно убивать детей. передумал, усомнился. Я не знаю. Я больше ничего не понимаю. За что люблю я на планетную биологию и живущих в ней измерении монстров, вздохнул Фаиз. Так это за то, что их изначально понимать не предполагается. Эльвив вздохнула в знак согласия и оглядела себя в зеркале. Нога уже не болит, но дыра ещё выделяется более светлым куском кожи с неровными краями. Передашь мне трость? попросил Фаиз. Ты собираешься рассказать Треха? Не знаю. Я не собираюсь скрывать, но картасар мёртв. Холден под стражей. Треха и так жонглирует задачами, а тут от него уже ничего не зависит. И как я выгляжу? Как конфета в фантике? Чувствую себя карамелькой в шоколаде. Ты выглядишь прекрасно, ответил Фаиз, поднимаясь. Как всегда. «Хотя то, что тебя волнует мнение любого из тех людей, очаровательно до да безумия». «С чего ты взял, что меня волнует их мнение? Я спросил о тебя». Он рассмеялся и шагнул ближе. Элви обхватила его руками, положила голову на плечо и закрыла глаза. «Ненавижу», — прошептала она. «Я так это все ненавижу и так устала бояться и ничего не понимать». «Знаю». Мне и самому поднадоела адреналин. Может, нам стоит всё бросить? Она усмехнулась. Подать в отставку? Сказать, что я хочу попробовать себя в другом месте? Вернуться к преподаванию, например? "Я серьёзно", сказал Фаиз. "У тебя же остались командные коды Сокола". Она отстранилась и посмотрела ему в глаза. "Не шути". Эльви знала все его улыбки, и эта была серьёзной. Какой-нибудь из двух флотов нас собьёт. Может быть, а может у нас получится перейти на другую сторону или просто сбежать, полагаясь на удачу. Хуже-то уже не будет. Это место настолько же выстроено из дворцовых интриг и страха, насколько из бетона. И было таким ещё до того, как мятежники вознамерились взорвать его к чертям. Скажи, что собираешься взглянуть на какую-нибудь там остаточную радиоактивную эктоплазму. Они всё равно не поймут, и посреди войны не станут преследовать таких старичков, как мы. Мы можем попробовать сбежать. План был с ующим безумием, и хуже того, он был заманчив. Элви представила, как просыпается в хижине на горе под каким-нибудь другим солнцем, в каком-нибудь другом безумянном мире. Ты хотела уйти с тех пор, как оказалось здесь, продолжил Фаиз. Ты храбрилась, и я вместе с тобой. Но это убивает тебя, сантиметр за сантиметром. Дай мне подумать, сказала Анна. Я подумаю. Они вошли в бальный зал вместе. Для пятнадцатилетия тинейджеров собралось маловато. Несмотря на внушительные размеры зала, Элви ощущала духоту и спёртость воздуха. Она взяла бокал вина, не заметив, кто его дал. От истощения попыток разгадать план Холдена, страха перед войной в системе и прекрасные мечты о прощании с Локонией, всё плыло как в тумане. Всё нормально? Рядом с ней стояла Тереза Дуарте. Элвис слышала её речь, но не слушала. Да, всё хорошо. Прекрасно. Тереза ухмыльнулась. Понятно. С некоторыми исключениями. Да, с исключениями. Прозвенел колокольчик, и Эльви попыталась уйти, но Тереза осталась рядом. Девочка к чему-то готовилась. "Я недавно вспоминала про сокол, доктор Акое", сказала Тереза. "Я хочу узнать". По спине Эльви пробежал холодок. "Что именно? Мне интересно, как проходит ремонт, когда вокруг такие дела?" Девочка изобразила безобидную улыбку. "Ну, то есть, эта штука ведь предназначена для высокого ускорения. И там есть кресло с дыхательной жидкостью. Это неприятно, попытался сменить тему Фаиз. Но ты разубло не свернуть. И всё-таки, если война приблизится, на нём можно улететь? Эльвив взглянула на Фаиза. Его лицо ничего не выражало, значит, он тоже не доумевает. Они были в своих комнатах, но это не значит, что за ними нельзя следить. Треха установил слежку. Это проверка. К несчастью, Эльви крайне осторожно выбирала слова. Сокол повреждён очень, очень серьёзно. Фаиз последовал примеру. Я получил новую ногу с пальцами и всем остальным. А тот корабль до сих пор в руинах. И выражение лица Терезы изменилось, но Эльви не смогла его разгадать и продолжила говорить, как человек и не помышляющий о побеге. Вообще-то я не думаю, что дойдёт до эвакуации. Ни одному из тех кораблей не дадут даже приблизиться к планете. И адмирал Треха использует все имеющиеся средства, чтобы нас защитить. Может, тогда стоит ускорить ремонт? резко сказала Тереза. Будто я сама этого не хочу, подумала Эльви и хихикнула. Возможно, и стоит, сказала она, когда они вошли в столовую. Терезе наконец пришлось отойти. Элви чувствовала, что ускользнула от опасности. Фаиз обнял её за талию и позволил проводить себя к их столу. "Неуютненько было", сказал он. "Не придавай слишком большое значение", ответила Элви, пока они искали свои места. "Но и не забывай". Ужин продолжался, а разговоры держались в безопасном русле. Элви выбросила из головы Холдена вместе с его ролью в плане Картасара. Она не вспоминала о нём несколько недель, и к тому времени события уже вышли из-под контроля. Холден сбежал, кричал Ильгич. Перегруженный динамик её терминала делал его голос каким-то плоским. Эльви попыталась прийти в себя. Трудно поверить, что она задремала, но сны до сих пор её не отпускали. "Нападение", сказала она. "Они здесь. Идёт бой о Холден на свободе". Эльви села в кровати. Она уснула одетой, и форма помялась. Она потерла ладонью шею. Холлен улизнул из камеры в тот самый момент, когда ударные силы подполья напали на системы обороны. Это не могло быть совпадением. Он каким-то образом знал и выбрался раньше, чем на дом правительства полетят бомбы. От страха, нараставшего с тех пор, как стал понятен замысел врага, у нее свело живот. «Я умру». Фаис умрет. мы не увидим рассвет. Скажите Треха, нужно рассказать Треха. Он занят, командует обороной. Холден вырубил охрану, они до сих пор без сознания. Господи Иисусе, чего вы хотите от меня? Ильич запнулся. Я не знаю. Обеспечьте охрану ядерной бомбы, находящейся в здании, а потом отправьте за Холденом команду-безопасников. Да, точно. Ильич оборвал связь. Фаис с широко распахнутыми глазами сидел на краешке кровати. «Ильич не особенно хорош во время кризиса», — сказала Элви. «Я начинаю думать, что он выбрал не ту работу». «Элви», — сказал Фаис. «Холден, Тереза». «Черт!» Элви пошла к двери. Фаис не отставал. Холодный влажный воздух обжигал. Лицо тут же онемело. С неба кружась опускались хлопья снега, похожие на пепел. Где-то вдалеке раскатали наземные рельсовые пушки, и облака на севере окрашивались красным и оранжевым. Высокон над ними шёл бой. Эльви опустила голову и побежала. Фаиз держался позади. Его шаги то попадали в ритм её собственных, то выпадали из него. По всему дому правительство завыл сигнал тревоги, но Эльви не знала, что стало причиной. Война или побег заключённого. Она забарабанила кулаком в дверь Терезы и выкрикивала её имя, но в ответ раздался лишь отчаянный лай. Грохот планетарных систем обороны стал почти оглушающим. Ужасающая яркая вспышка где-то над облаками на три долгих секунды превратила заснеженный пейзаж в полдень. "Нам нужно укрытие", сказал Фаиз и Эльви пнула дверь. Твайс присоединился. Казалось, они будут биться об неё целую вечность и никогда не попадут внутрь. Наконец, косяк не выдержал, и дверь рухнула в комнату. Собака Терезы тут же с безумным лаем убежала в ночь. "Внутрь!" закричал Фаиз, но Эльви уже мчалась вслед за собакой, скачками несущейся по снегу, вздымая облачка ледяной пыли. Её призывный лай вёл Эльви за собой. Она не чувствовала ног. Рана горела огнём, но Эльви продолжала делать шаг за шагом. Снегопад и отблески боя превратили сад в картинку из ада. Эльви не понимала, где находится, где дом правительства, куда она вообще идёт и просто следовала за отпечатками лап на взрыхлённом снегу. Ей надо было раздобыть пистолет. Она же майор, кто-нибудь дал бы ей оружие, если бы она попросила. А ещё лучше позвать Ильича из взвода безопасников, но уже слишком поздно. Возвращаться нельзя. Придётся верить, что Джеймс Холден послушает её, услышит, остановит свой план, в чём бы он ни заключался, прежде чем девочка пострадает. Собака, лая и скуля, исчезла в мраке впереди. Эльви опять изглупила. Слишком много работы, дуарты, картасар, война и эти штуки вне времени и пространства. Всё это ошеломило её, и она потеряла из виду девочку и человека, планировавшего её убить. Вся паника, страх и желание сбежать кристаллизовались в этот момент, в эту обречённую погоню, снег и собачий вой и голоса. "Стой!" хрипло закричала Эльви. «Холден, остановись!» Следы вели почти к самой ограде. В темноте за домом правительства возвышалась гора, превращенная снегом и тьмой в громадную серую волну. И там, в заснеженной канаве, стоял Джеймс Холден в черной форме охранника, растрепанный и бледный, за исключением ярких пятен румянца на щеках, оставленных холодом. Возле него с лаем скакала собака. Холден поднял руку, будто неожиданно встретил друзей на коктейльной вечеринке. Но был и другой голос, голос Терезы, бронящей собаку и велящей ей вести себя тихо. "Холден", выдохнула Элви. "Бог болел, будто в него тыкали ножом. Холден, остановись, не делай этого, ты не должен этого делать. Чего не делать? Что с тобой? Отпусти её. Убив её, ты ничего не добьёшься". Холден наморщил лоб и на секунду Эльви увидела молодого человека, каким он был десятки лет назад на другой планете. Она ухватилась за шанс, что где-то внутри он всё ещё тот самый человек. Убить кого? Её? Холден указал на Терезу. "Я знаю, что ты сделал", сказала Эльви, пытаясь отдышаться. "Знаю, что это ты надумал картосара". "Нам нужно идти", вмешалась Тереза. Илви впервые обратила внимание, что девчонка чем-то занята. Она разгребала снег. Рукава Холдена были покрыты коркой льда. По всей видимости, он занимался тем же. "Холден, она просто ребёнок, что бы ты ни задумал, ей не за чем в этом участвовать. Пока это я участвую в её плане", возразил он. "Надо идти", повторила Тереза. "Нет времени на разборки. Андат, заткнись". Собака веляла хвостом, радостно игнорируя приказ. Эльви услышала шаги позади. Фаиз пробирается сквозь снег. С севера донёсся глубокий раскатистый звук. Земля дрогнула, и вспышки рельсовых пушек прекратились. Без их грохота ночь казалась непривычно тихой. Что происходит? спросил Фаиз. Я улетаю, сообщила Тереза, обменивая пленного на возможность убраться отсюда. «Его корабль прямо сейчас летит за нами. Надо успеть на место встречи!» «Он пытался устроить твое убийство», — сказала Элви. «Ты не можешь ему доверять». «Я не могу доверять никому», — устало ответила Тереза с горечью, которая подошла бы гораздо более взрослой женщине. «Нет», — сказал Холден. «Тереза здесь ни при чем. Это все ради тебя. Привет, Фаис». «Привет, Холден». Фаис повалился на колени рядом с Сельви. Снежинки падали ему на волосы и не таяли. Я не понимаю. Это всё было из-за тебя. Буквально с первой минуты, как я узнал о том, что на Буре появилась тайна планетарная штука, я пытался убрать Картасара и поставить на его место тебя. А об этом он обвёл рукой, пока что тихое небо. Я ничего не знаю. Я ни с кем не контактировал. Я здесь совершенно ни при чём. Элви поматала головой. Не понимаю. Это я устроил тебя на работу. Сказал Дуарте, что ты изучала штуковину, убившую создателей протомолекулы. И да, я подговорил Картасара, а потом постарался его сдать. Ни что другое не заставило бы Дуарте избавиться от своего безумного учёного, а поскольку ты эксперт, ты бы получила повышение. Элви будто ударили в грудь. Она чувствовала себя преданной. Из-за Холдена ей пришлось увидеть смерть Сагале и Тревана, едва не потеряв ногу и мужа, вынести всё это только из-за него. За что ты так со мной? Я хотел, чтобы у руля оказался кто-то вменяемый и рациональный, прежде чем Дуарте совершит какую-нибудь непоправимую глупость. Холден поднял руки и беспомощно уронил их. Не уверен, что план сработал, но это всё, что я мог сделать. Ореза встала. Её чёрный свитер стал белым ото льда. Мы можем выбраться. Космос большой, но как только я выйду за забор, охрана узнает. Мы уже не можем остановиться. Холден кивнул, не сводя глаз с Сельви. Прости меня. Так исправь всё. Мы здесь. Возьми нас с собой. Но другая половина её сознания думала о лабораториях, о загоне, о соколе. и всех данных, собранных на нем, которые нужно обработать. Если она сбежит, ее место займет Ачида. Будет ли он лучше Картасара? Есть ли хоть где-нибудь, хоть кто-то, кому она может доверять больше, чем себе? А враг, глубинный враг, уже попытался нанести удар. Искал способы. Ее нога запульсировала, будто напоминая о темных сущностях. Кто ещё их остановит? Эльви посмотрела на Холдена. Он из тех мужчин, что до самой смерти выглядят мальчишками. Да что ты провалился за то, что поставил меня на эту должность, подумала она. И за то, что заставляешь поступить правильно. Но вслух она сказала другое. Идите.